У тебя тело богини, но я не хочу, чтобы оно мне скоро надоело. Так вот, Шалго, бур Ну да, — протянула девица, продолжая листать журнал. А с виду не скажешь. Тибор удивился ее спокойствию. Ты что? «Не знаешь, кто такие буры?» «Как кто?» «Народ. Не то в Африке, не то в Америке». «Да чушь глупа», — подумал Тибор. «Красиво, но глупа, как пробка». А вслух сказал «Точно!» «Те тоже буры, но этот бур совсем другого сорта». Будапешский уголовный розыск сокращен на бур, а иными словами шпик, сыщик. Журнал мод выпал из рук биаты. Откуда ты это взял? Не только у него есть свои люди в отеле, у меня тоже. С горькой усмешкой пояснил он. Значит, влипли. Я не виновата. И если хочешь знать, ты сам всему причиной. Я тебя умоляла, остановись у гостиницы, выпьем кофе или Кока-Колы. Я ведь буквально умирала от жажды, а ты заладил свое сначала. Переговорим с Виктором, но кто мог знать, что его уже прикончили? «Что же нам теперь делать?» — бросил он и, вскочив с места, нервно забегал по комнате. «Пойдем завтракать в ресторан», — сказала Биата, «И попробуем там разыскать шефа, что приехал сюда из Гамбурга». В дверь постучали. Тибор набросил на плечи купальный халат. «Сейчас!» — крикнул он. Потом, взглянув на девушку, тихо сказал ей «накинь что-нибудь на себя». «А еще лучше спрячься в ванной». Дождавшись, когда Биата закрылась в ванной комнате, он подошел к двери и распахнул ее. В комнату вошел Оскар Шалго. У него был усталый вид, но на лице играла приветливая улыбка. «Слава Богу!» «А то я уж подумал, что вы уехали!» Он посмотрел по сторонам. «А где биата? «Я здесь», — ответила девушка, выходя из ванной комнаты. «Доброе утро!» «Здравствуй тебя-то!» — Шалго прошел вглубь комнаты. Он сделал вид, будто не замечает растерянности хозяев. Движения его были такими уверенными и спокойными, что скорее его можно было принять за хозяина дома. Подойдя к столу, Шалго взял в руки конечную бутылку. «Мартель!» — Неплохой напиток, хотя лично я предпочитаю Наполеон. — А чистый стакан у вас, душечка, найдется? Девушка бросила взгляд на Тибора. Она собиралась уже сказать старику какую-нибудь дерзость, но закусила губу, перехватив предостерегающий жест Тибора. — Принеси стакан, Беата, — предложил он. Бята громко вздохнула и снова пошла в ванную. — С вашего разрешения, господин Сюч, я присяду на минуту, — проговорил Шалго и, кряхтя, опустился в одно из кресел. — Да, беспощадная эта штука, старость. Однако почему вы сами не садитесь? прошу вас за ваше здоровье шалгу пригубил коньяк и посмотрел на неподвижно стоящих биату и тибора у меня такое ощущение будто я вам в тягость впрочем, может быть, я ошибаюсь тибор тем временем надел брюки